Глава четвёртая «Так что сказал дипломный руководитель?» «Что в целом все в порядке». «В целом?» «Ну да, кое-какие вопросы у него все таки нашлись. Но ты не переживай, мармулек, недочёты я уже исправила, и мне благополучно все подписали». «Умница, дочка!» Я прижала телефон к уху плечом и обеими руками расправила подол только что сшитого вечернего платья. «А как дела у Дэна?» «Он поговорил с отцом?» «Поговорил», — фыркнула Айлана. «И как? Обошлось без мордобоя». «Мордобоя?» «Если коротко, мам, то господин Крэк по-прежнему недоволен и считает, что его сын занимается ерундой, а еще позорит их славное древнее семейство и вообще совершает очень большую ошибку. Словом, ничего нового». «Ты присутствовала при их разговоре?» «Нет, Дэн мне его пересказал». В подробности правда не вдавался, но лично я все поняла и без них, знаешь, что в этом самое забавное. Деннер беседды с лутером остался вполне доволен. говорит отец пришел к нему домой, без возражений выпил чай с пирожками, прочитал нотацию и ушел. Ну да, интересный и весьма продуктивный разговор. Зато никто ни на кого не орал и особых претензий не предъявлял. так немного пошипели друг на друга и разошлись, оставшись при своих мнениях. «Надо Деннеру вышить еще один платок, на случай, если он первый потеряет. Станет с собой носить, глядишь, через полгода год, его уверенность в себе восстановится, и магическая поддержка уже не будет нужна». «Что ж, думаю, у них впереди будет не одна беседа. Кстати, Лана, я сегодня задержусь в мастерской и приду домой поздно». «О, тогда я тоже задержусь и тоже приду поздно». «Ладно». «Главное, не забудь купить вафельный торт». «Зачем?» — удивилась дочь. «На кухне полно сладостей». «Он не для нас». «А для кого?» «Так...» «Лана, какой завтра день?» «Пятница». «Правильно. А число?» «Мам, ты можешь говорить прямо?» «Могу, но не буду. Поэтому задам последний наводящий вопрос. У кого завтра день рождения?» В трубке раздался стон. Я прямо-таки увидела, как дочь закатила глаза. «У бабушки Тарьи. Мы что же, пойдем к ней в гости?» «Разумеется. И не надо так жалобно пыхтеть. Не так уж часто мы ее навещаем». «Значит, мне снова придется весь вечер общаться с ее престарелыми подругами». «Лана, прекрати. У бабушки завтра праздник. Раз в год можно и потерпеть. Я уже и цветы для нее, у Мариты заказала. А ты не забудь про торт. Она его очень любит». В ответ дочь что-то невнятно промяукала и положила трубку. На самом деле претензии Эланы к Тарье Тесси, моей досточтимой родительнице, не так уж обоснованы. По крайней мере, к внучке она относится гораздо сердечнее, чем ко мне. Гордая, смелая и чем-то даже жесткая Лана вызывает у нее уважение и гордость. В этом они обе очень похожи. Я уже давно уяснила. Если внешность дочь унаследовала от меня, то многие черты характера — от бабушки. Вообще, нрав у моей матери непростой. Когда во мне проснулась магия, и я смогла воочию увидеть ее скрытые страхи и комплексы, несколько раз делала попытки немного подрихтовать ее энергополотно. Однако из этой затеи ничего не вышло. Тарья категорически отказывалась носить сшитые мной вещи — а перебирать ее нити напрямую я попросту опасалась. Виделись мы с матерью нечасто, один-два раза в месяц. Встречи проходили быстро и обычно укладывались в один час. Нас обеих это вполне устраивало, потому как общаться более продолжительное время ни у нее, ни у меня желания не наблюдалось. Моя помощь матери также была не нужна. В свои 67 лет она оставалась энергичной и относительно здоровой, а потому прекрасно справлялась с домашними делами и вела активный образ жизни. Подрабатывала массажисткой в расположенном неподалеку салоне красоты, выращивала комнатные цветы и даже пела в хоре таких же активных дедушек и бабушек, как и она сама. Недостатка в общении у Тарьи не было, а потому мы с Иланой могли себе позволить навещать её только тогда, когда в этом была необходимость. Мамин день рождения являлся одним из пунктов этой самой необходимости. Как и вафельный торт и большой букет белых лилий. Что ж, в одном моя саркастичная дочка была права. Завтрашний день не сулил ничего интересного, потому как праздники у Тарьи всегда проходили по одному и тому же сценарию. Широкий стол, куча приятельниц, И бесконечные разговоры о погоде, здоровье и нравах современной молодежи. Тем удивительнее было на следующий вечер обнаружить, что в этот раз мать решила внести в свою жизнь некоторое разнообразие. Когда мы с Иланой тортом, цветами и мешком фруктов переступили порог бабушкиной квартиры, оказалось, что кроме самой Тарьи дома никого больше нет. «Мы что, пришли самыми первыми?» — удивилась Лана. «И первыми, и последними», — ответила именинница. «Я решила никого сегодня не приглашать. Хочется, знаете ли, тишины». Праздник получился спокойным и размеренным. Мы выпили немного вина, съели куриный салат с черносливом и большой кусок домашней буженины с тушеными овощами. Когда же пришел черед пробовать торт, мама решила, что спокойствия на сегодня достаточно. Лана, «Ты уже думала о замужестве?» — спросила она у внучки, разливая по чашкам чай. «Думала», — кивнула моя дочь. «И что?» «И ничего, я еще учусь. Какое может быть замужество?» «Молодец», — похвалила бабушка. «Правильно рассуждаешь. Сначала надо получить диплом, а уже потом играть свадьбу». «Ты умничка. Не то что твоя мать, которая, не успев окончить курс, и замуж выскочила, и ребенка родила». Я мысленно закатила глаза. «Обрати внимание, образование я, тем не менее, получила», — заметила ей. «А толку?» — хмыкнула Тарья. все равно не в офисе сидишь, а горбатишься за швейной машиной». «Ты считаешь, виной этому стал именно мой брак?» «Что ты? Виной этому стали твои мозги». «Можно подумать, мы голодаем», — фыркнула Элана. «Разве я это сказала?» Вы, конечно, живете сытно и хорошо. Я же имела в виду, что дети должны учиться на примере своих родителей. А Лира учиться не стала, поэтому теперь живет, как и я, одинокой клушей. Но ты-то у нас, девочка, умная, и свою удачу не упустишь. Отвечать на это заявление мы с Ланой не стали, только молча переглянулись и пожали плечами. Праздник закончился через два часа. Именно столько времени понадобилось старье, чтобы пересказать нам свежие сплетни о соседях и общих знакомых, выслушать эмоциональный отчет в о том, с каким душераздирающим скрипом движется написание ее диплома, и обсудить со мной новую подкормку для комнатных примул. Когда же темы для обсуждения были исчерпаны, и мама начала украдкой поглядывать на часы, мы засобирались домой. Ланка ускакала первой. Я же немного задержалась, чтобы вымыть грязную посуду. «Знаешь, я не шутила, когда говорила, что на ошибках родителей нужно учиться», заметила Тарья, когда я, поставив в сушку чашки, приступила к мытью тарелок. «Долго ты собираешься жить одна?» «Я не одна», — пожала в ответ плечами. «У меня есть ребенок. «Это ненадолго», — усмехнулась мать. Глазом Маргнус не успеешь, как твоя дочь соберет чемодан, помашет рукой и уйдет в самостоятельную жизнь. Я знаю, о чем говорю. Сама через это прошла. Советовать и учить все гораздо. Отчего же ты, мама, сама замуж во второй раз не вышла? От того, что дура, спокойно и очень серьезно ответила она, да еще с огромными тараканами в голове. То принципы у меня были, то обиды, то ещё какая-нибудь ерунда. Я ведь к замужеству и не стремилась. Думала, что прекрасно проживу одна. Разве ты ошиблась? Да, ошиблась. Я снова пожала плечами. Продолжать этот разговор не было никакого желания. «Расскажи лучше, как себя чувствуют твои руки», — сказала матери. «Помнится, недавно ты говорила, что у тебя начались судороги». «Да», — отмахнулась Тарья. «Ладони иногда сводит, но это ерунда». «У меня на этот случай есть отличная мазь». «Я могла бы связать тебе перчатки», — осторожно предложила я, «из хорошей мягкой пряжи». «Или, скажем, митенки, чтобы ты могла свободно заниматься в них домашними делами». «Не надо». «Почему?» «Не хочу». «Мама, что за глупости?» «Можешь хотя бы раз внятно объяснить, почему так категорично отказываешься носить мою одежду?» «Я же не халтуру какую-нибудь предлагаю», а хорошие, качественные вещи. «Если бы только вещи», — усмехнулась старья, «Ты ведь наверняка захочешь покопаться в моей голове, эмоции какие-нибудь подправить или чувства, а мне этого не нужно». Губка выскользнула из моих рук и мягко плюхнулась в пену. О том, что родовая магия отца у меня все таки проснулась, на протяжении всех этих лет я матери не говорила ни разу. «И давно ты знаешь?» — спросила я после секундной паузы. «Давно», — ответила она, — «лет уж двадцать». «А как догадалась?» «У тебя изменился взгляд. Порой он становится другим. И не могу это объяснить. У твоего папы глаза становились такими же, когда он переходил на магическое зрение». «Вот это да». Я молча домыла тарелки, вытерла руки и села на стул рядом с матерью. Почему ты не говорила мне, что все знаешь? А почему ты не сказала, что стала магичкой? Из принципа. Глупого, дурацкого принципа. Много лет назад, когда я еще страстно желала заслужить мамину благосклонность, магия была моей самой горячей мечтой. Мне казалось, что если она проснется, тария меня полюбит, и наши отношения изменятся в лучшую сторону. Когда же энергетические нити мне все таки открылись, Я уже сама была матерью, и нежные чувства собственной родительницы мне были не нужны. Поэтому рассказывать ей я ничего не стала. «Я всегда была против того, чтобы ты шила одежду», — тихо произнесла Тарья. «Не потому, что я вредная старуха, которая хочет отводить дочь от любимого дела, а потому что ты делаешь вещи особенными, верно? Да. Это очень плохо, Лира». По ним тебя могут обнаружить родственники отца. Сама знаешь, разговор у них короткий, посадят под замок, и будешь до конца жизни плести свои волшебные нити под их надзором. Мама, это ерунда. Я плету свои нити больше 20 лет, причем без каких-либо последствий. Если ты действительно за меня волнуешься, почему сказала об этом только сейчас? Потому что раньше от тебя не пахло колдовством. Что ты имеешь в виду? Несколько секунд мать молчала, словно размышляя, как лучше ответить на вопрос. От сильных колдунов всегда разит чем-то странным, необычным, чем-то, что сразу дает понять, перед тобой находится непростой человек. Это, конечно, не запах, а нечто иное, то, что ощущается интуитивно. Люди не могут чувствовать чародеев, мама, кроме того случая, когда сами являются магами. «Или если провели 10 лет своей жизни в окружении могущественных волшебников», — усмехнулась Тарья. «Поверь, Алира, когда вокруг тебя куча колдунов, научиться отличать их от простых людей очень просто». «Так значит, я теперь пахну?» «Да, не очень сильно, однако уже вполне ощутимо. Раз я обратила на это внимание, другие тоже обратят». На самом деле собратья по магическому искусству разгадают во мне волшебницу без труда. Правда, из-за некоторых особенностей моей ворожбы остальные колдуны видят меня как слабую, почти ни на что негодную магичку. Не подумай, я вовсе не прошу тебя бросить милагра, продолжила Тарья. Но если перестанешь плести свои плети, есть надежда, что никто лишний тебя так и не побеспокоит. Я покачала головой. Это невозможно. Почему? Потому что это моя сущность. Если я вижу проблемное полотно, у меня возникает физическая необходимость привести его в порядок. Мать подняла на меня грустный взгляд. Тогда просто будь осторожнее. Когда я, наконец, покинула квартиру Тарьи, на город уже опустились сумерки. Добираться до дома пешком не хотелось. Во-первых, идти было далеко, во-вторых, лед и сугробы растаять еще не успели, а скакать по ним в свете уличных фонарей удовольствие очень сомнительное. Несмотря на наступающую темноту, время было не такое уж позднее, а потому я решила не вызывать такси, а немного сэкономить и отправиться домой на автобусе. Благо, остановка муниципального транспорта находилась в нескольких метрах от дома моей родительницы. Улица была тихой и безлюдной. Я встала в стороне от остановочного купола, чтобы с дороги меня было хорошо видно, и стала ждать. Разговор с матерью немало меня удивил и позабавил, а еще заставил в очередной раз подумать о том, какие странные у нас с ней отношения и как глупы бывают детские надежды. Мать хотела, чтобы я оказалась магичкой. В 22 года я ею стала. И что? Изменилось ко мне ее отношение? Нет. После развода с отцом моя магия была ей уже ни к чему. Как же это все таки грустно. Когда выяснилось, что я могу видеть энергополотна и управлять их нитями, меня распирало от желания кому-нибудь об этом рассказать. К счастью, на тот момент я была достаточно взрослой, чтобы понимать, такую информацию афишировать нельзя а единственный человек, который мог поддержать меня в непростой период становления новых способностей, упорно делал вид, что ничего особенного не происходит. Впрочем, для Тарьи это было самое обычное дело, ибо мои заботы никогда не казались ей чем-то имеющим хоть какое-то значение. Я грустно улыбнулась. «Так и живём. Хорошо, что у меня с моей дочерью совсем другие отношения». Налетевший ветер заставил меня зябко поёжиться. «Где же автобус? Может, стоит вызвать такси?» Только подумала, как в нескольких метрах от меня остановился один из проезжающих мимо автомобилей. Большой, черный, явно очень дорогой. Краем глаза я заметила, как открылась его водительская дверь, и из нее вышел высокий мужчина в темном пальто. «Алира!» Я обернулась и увидела господина Крега. «Добрый вечер, Лутер». «Здравствуйте. Ждете автобус?» «Да, жду уже 20 минут. Какими вы здесь судьбами?» «Проезжал мимо. Если хотите, могу подвести вас до дома». «Нам по пути?» — удивилась я. «В некотором роде». Он кивнул и сделал приглашающий жест в сторону своей машины. «Прошу вас, Алира». Открыл передо мной дверцу, помог забраться в теплый просторный салон. «Вы были на работе?» «Нет, я навещала свою мать». Автомобиль мягко тронулся с места, и я с наслаждением откинулась на спинку пассажирского кресла. «Скажите, Алира, вы ведь занимаетесь пошивом одежды?» спросил у меня Крэг-старший. «Да». «А вязать умеете? Или, скажем, вышивать?» «Конечно», — хитро улыбнулась я. «Желаете что-то заказать?» «Может быть», — задумчиво ответил Лутер. «Дело в том, госпожа Ланифи, что несколько дней назад я заходил в гости к своему сыну Деннеру и обратил внимание на один из его носовых платков. Обычно я не интересуюсь чужими средствами гигиены, но конкретно этот кусок ткани показался мне очень любопытным. И знаете почему?» «Нет». От него исходил едва различимый магический флёр, такой тонкий, что я, быть может, и не заострил бы на нем внимание. Но наложенные на него чары оказались мне незнакомы. За свою жизнь я повидал много разных видов колдовства, а потому могу достаточно легко определить любой вид ворожбы. А тут не смог. Попросил сына показать мне этот чудо-платок и выяснил, что чары исходят от крошечной вышивки — сделанный кем-то в одном из его уголков. Я долго вглядывался в магическое плетение, но так и не смог определить, что это за магия и каково ее предназначение. Да, неловкая получилась ситуация. Раньше мои рукоделки не замечал никто. Впрочем, чародеев такого высокого уровня в моем окружении тоже не наблюдалось. И, надеюсь, наблюдаться больше не будет. Я, конечно же, спросил у сына, что это за вещица и где он ее взял. Дэн ответил, что это амулет, который приносит ему удачу. А получил он его благодаря одной хорошей, очень доброй женщине. «Знаете, Алира, я сразу решил, что речь идет о вас». «Почему же?» «По нескольким причинам», — улыбнулся Лутер. «Во-первых, Деннеру вы совершенно определенно нравитесь и находитесь у него в авторитете» а во-вторых, Алира, еще в первую нашу встречу я обратил внимание на то, что у вас имеются некоторые магические способности, совсем небольшие, почти как у моего младшего сына. Я прав? Да, кивнула я, чувствуя некоторое облегчение. Господин крек конечно, сильный маг, однако не настолько, чтобы определить уровень моего дара. Оценить масштаб этой разновидности силы могут только родственники и друзья моего отца». «Госпожа Ланифи», — снова улыбнулся Лутер, «вы что же, промышляете незаконным изготовлением магических амулетов?» «Если бы», — улыбнулась ему в ответ, «я скромная законопослушная портниха. Вышивка на платке действительно моя. Однако она является не амулетом, а простеньким обережком. Этот узор придумали мои прабабушки» и наша семья хранит его уже много лет. Считается, что он дарит своему хозяину спокойствие и ясные мысли. Неудивительно, что вы не смогли разобраться в его плетении, Лутер. И попробуй доказать обратное, господин чародей». «Понятно», — кивнул Крэк, бросив на меня заинтересованный взгляд. «Знаете, Алира, я ничего против вашего платка не имею. Дэн свято верит, что он приносит ему удачу. Я проверил». «В вышивке нет ничего вредного, поэтому пусть верят дальше. На здоровье». «Да-да, на здоровье. А тему разговора все таки лучше сменить». «Значит, вы ходили к Дэннеру в гости, и как вам его квартира?» Лутер пожал плечами. «Квартира как квартира. Стены, пол и потолок. Для того, чтобы жить, вполне годится». «Вы с сыном наверняка немного пообщались», — осторожно сказала я. «Пообщались», — криво усмехнулся мужчина. «Знаете, Алира, если еще раз решите вышить Деннеру какой-нибудь магический рисунок, выбирайте, пожалуйста, тот, который отвечает за развитие мозгов». «Я так понимаю, разговором вы остались недовольны», — заметила я. «Но почему же? Мы мило посидели, на удивление спокойно поговорили. Это уже хорошо». Плохо то, что Дэн категорически отказался браться за ум. Лутер, может, все-таки стоит оставить мальчика в покое? Он ведь у вас, правда, замечательный, серьезный, рассудительный, работу нашел по душе, начальство его хвалит, деньги он получает неплохие. Алира, дело здесь вовсе не в деньгах, недовольно перебил меня Крэк. Вы, очевидно, не совсем понимаете, как выглядит это кухарство на самом деле. «Если интересно, я могу объяснить». «Объясните», — кивнула я, «потому что я действительно не понимаю, в чем здесь проблема». «Вы мало знаете о нашей семье. Мы не просто сборище разномастных колдунов, госпожа Ланифи. Мы представители древнего магического рода, который имеет долгую историю и серьезную репутацию в обществе. Эта репутация накладывает на всех крегов определенные обязательства». Так уж сложилось, что наше семейство из поколения в поколение дает государству не просто сильных магов, а умных, талантливых людей. Крэги всегда занимали высокие должности, прошу заметить, именно по праву ума и таланта. Нас ценит король, уважают министры и аристократы. Соответственно, мы не можем себе позволить быть слабаками, разгильдяями или просто глупцами. Принадлежать к роду Крэгов — честь. И каждый из нас должен быть достоин этой чести. А Дэн, стала быть, позорит ваш древний магический род. Дэн — особая страница в истории фамилии. Он вздохнул. Этот мальчик всегда отличался от других членов нашей семьи. Он родился слабым, в детстве постоянно болел. Потом оказалось, что у него немыслимо низкие магические способности. Я ни в коем случае не умоляю его достоинств. Деннер сообразительный, коммуникабельный, умеет нравиться людям. Но при этом жутко застенчивый, нерешительный, по-женски мягкий. Вы ведь знаете, что у меня есть еще один сын. Так вот, Кир совсем не такой. Он настоящий крек, деятельный, с твердым характером и железной волей. Я воспитывал своих детей одинаково, Алира, но выросли они совершенно разными людьми». «У них большая разница в возрасте». «Десять лет». «Ого, выходит, Лутер старше, чем я думала. Ему не 45-47 лет, а, по всей видимости, хорошо за 50. Впрочем, для чародея это еще не возраст». «Честно говоря, я очень опасался, что мягкость и нежность Дэна сыграют с ним плохую шутку», — продолжил Крэг-старший. «Что он попадет в дурную компанию и совершит что-нибудь ужасное». Пока сын был юным, мне приходилось контролировать круг его общения и постоянно убеждать обратить внимание на то, что в дальнейшем будет ему полезно. На магические технологии, конструирование, юриспруденцию. Я прекрасно видел, что боевого мага из моего младшего не получится, поэтому приложил кучу сил, чтобы обеспечить ему профессию и должность, которые были бы не менее престижны и значимы, чем все то, чем занимались и занимаются другие Крэги. А он взял и все это перечеркнул. Одним движением. Одним своим «не хочу». Повар. Представьте себе, Алира, что наследный принц нашего государства взялся бы подметать улицы или вычищать от навоза конюшни общественного манежа. Примерно так кулинария Деннера выглядит и в глазах общества, и в моих собственных глазах. Поверьте, я не против, чтобы он варил каши и пек пироги, но пусть это будет хобби. Зарабатывать на жизнь можно другим способом. Мне нравится конструировать телепортационные системы. Хорошо, я помогу найти другую работу, уважаемую, высокооплачиваемую, которая будет соответствовать его социальному статусу и ни у кого не вызовет ни смеха, ни пренебрежения. Но нет». Этот упрямец категорически отказывается бросать свою кабацкую кухню. Теперь я постоянно думаю, что же я делал не так, раз сын категорически не хочет ни слушать меня, ни понимать. Скажите, Алира, у вас с дочерью тоже случаются такие проблемы? Нет, честно ответила я. У меня с дочерью проблем нет и никогда не было. Лутер бросил на меня недоверчивый взгляд. «Вы лукавите, Алира?» Я покачала головой. «Ничуть. Я не буду говорить, что моя Лана — милый небесный ангел. Наоборот, она непоседливая, саркастичная, задиристая и упрямая. Однако, несмотря на это, мы с ней лучшие подруги. Дочь с детства делится со мной своими мыслями, советуется, прислушивается к моему мнению». В нашем доме, конечно, случаются и споры, и даже мелкие ссоры, но это не мешает нам быть самыми близкими людьми. Надо же. Что же вы делаете, чтобы ваши отношения оставались такими чудесными? Ничего особенного. Я просто ее люблю. Он снова бросил на меня взгляд, на этот раз удивленный. Я тоже люблю своего сына. Нет, покачала головой. Не любите. Если бы любили не пытались бы переломать его характер и переделать под себя. Знаете, моя дочь далека от идеала, но я ни в коем случае не хочу ничего в ней менять. Она дорога мне со всеми своими тараканами, кузнечиками и саранчой. Я не хочу вас обидеть, Лутер. Однако мне думается, что все ваши проблемы с сыном появились от того, что вы не желаете принять его таким, какой он есть. Вам нужен другой Дэн, соответствующий неким выдуманным стандартам. «Ещё мне кажется, что вы очень несправедливы к своему ребенку. Он не мягкий и слабый, а спокойный и дипломатичный. А застенчивость и нерешительность уж, простите, родом из его же детства, когда мальчик пытался соответствовать родительским требованиям. Между тем, своей фамилией он вполне достоин. Дэннер умеет держать слово, ставить цель и добиваться ее. Знает, что ему нужно в жизни». Боюсь, Лутер, и вам, и вашему обществу будет проще согласиться с выбором Дэна, чем убедить его, что он не прав. Я думала, Крэк разозлится и начнет возражать, но он почему-то промолчал. Господин Мак задумчиво смотрел на дорогу, стиснув зубы и явно о чем-то размышляя. Я же наблюдала за проплывающими мимо нас желтыми уличными фонарями и думала о том, что это очень печально когда родители и дети оказываются живущими на разных концах пропасти, и вместо того, чтобы построить мост, который бы соединил их дома, кричат до хрипоты, надеясь доказать, что с их стороны живется лучше. В тишине мы ехали еще минут десять, до тех пор, пока машина Лутера не остановилась у моего дома. «Спасибо, что подвезли, господин Крэг», — сказала я, открывая дверь автомобиля. «Всего вам доброго!» Он кивнул. Я выбралась наружу, поднялась на крыльцо. Пока возилась замком, спиной чувствовала на себе долгий, внимательный взгляд, которым меня провожали из окна черного четырехколесного монстра. Однако стоило закрыть за собой входную дверь, как с улицы раздались тихое урчание мотора и шорох шин. А потом все стихло. «Нет-нет, это совсем не то». «Почему же?» «Потому что тут все слишком просто. Разве есть в этой модели хоть что-то интересное? Крой примитивный, длина скучная. Давайте посмотрим что-нибудь другое». Я кивнула головой, едва удержавшись от того, чтобы не застонать в голос. «С этой дамой мы общались уже два часа, а она все никак не могла определиться с тем, что же ей все таки нужно». Нет, в общих чертах цель ее визита была ясна. Клиентка пришла в «Милагра», чтобы заказать вечернее платье. Но не простое, а особенное. «Я должна выглядеть в нем как королева», — объясняла мне она. «Чтобы те, кто меня в нем увидел, были ослеплены». «Могу расшить вам платье блестками уныло пошутила я. «Блестеть будете так, что ослепнут все». «Нужно, чтобы в нем все было необычным», — Продолжала женщина, не обращая внимания на мои слова. «И фасон, и декор, и все-все-все, понимаете «Понимаю. причем даже больше, чем она может себе представить. На самом деле, особенным платье делает не ткань, крой или декоративные элементы, а то, как женщина себя в нем чувствует. Именно поэтому королевой можно быть не только в роскошном праздничном наряде, но и в обычном домашнем халате». Проблема же была в том, что клиентке нужен именно праздничный наряд, а у меня за время нашего с ней общения закончились и модные журналы с красивыми платьями, и даже мои собственные эскизы. Женщина пересмотрела все варианты, и ни одним из них не удовлетворилась. Сама же она совершенно не представляла, как именно должен выглядеть наряд ее мечты. «Вы хотите пойти в этом платье на какое-то особенное мероприятие?» поинтересовалась я. «Да», — кивнула заказчица, «у моей подруги через неделю будет день рождения. Она решила устроить по этому поводу грандиозную вечеринку и позвала всех друзей и бывших одноклассников. Я тоже иду на этот праздник и хочу выглядеть не хуже остальных». «Ого», — удивилась я, «а мне показалось, что вы планируете посетить как минимум королевский прием. На ее лице появилась грустная улыбка. «Знаете, все так и есть. По крайней мере, обсуждать меня на этом празднике будут так же, как придворные сплетники обсуждают друг друга». «Вы так считаете?» «Я в этом уверена». Клиентка откинулась на спинку кресла и глубоко вздохнула. «Я самая неудачливая из всей нашей компании. Работа у меня скромная, успехов особых нет, семьи, к слову, тоже нет, замужем я ни разу не была». Так что придется производить впечатление исключительно внешним видом. Она вздохнула снова. Только боюсь, из этого тоже ничего не выйдет. Мне тяжело подобрать себе хорошую одежду. Уж очень у меня нестандартная фигура. Я в очередной раз окинула заказчицу взглядом. Фигура как фигура. Бедра, конечно, узковаты. Да и Натальи поселились несколько явно лишних килограммов. Однако эти недостатки замечательно компенсируются, изящной линией шеи и тонкими аккуратными руками. На улицах нашего города подобных силуэтов можно встретить великое множество, и задрапировать все это так, чтобы получилось красиво, совсем несложно. Тут проблема в другом — в сутуленных плечах, опущенном подбородке, взгляде, устремленном вниз и размашистой мужской походке. И, как это не прискорбно, почти полном отсутствии женственности. «Бывает, куплю себе какую-нибудь красивую кофточку или платье, а потом маюсь», — продолжала клиентка. «В магазине надела красавица, а начала носить чучело. Почему это происходит? Не понимаю». «Вот-вот. Это при том, что сама по себе дама очень миловидная и совсем не старая. На вид ей лет 37, не больше. Поэтому платье для вечеринки я решила именно сшить». «Стандартные лекала мне, по всей видимости, не подходят». «Дело здесь не в лекалах», — заметила я. «Я знаю много женщин, чьи фигуры далеки от идеальных. Однако это не мешает им даже в самой простой одежде выглядеть потрясающе». «Я таких тоже знаю», — кивнула клиентка. «И совершенно не представляю, как им это удается». «Думаю, причина не в гардеробе, а в том, как женщина преподносит себя обществу». «Если ты чувствуешь себя неотразимой, то и другие это почувствуют». «Тогда дела совсем плохи. Плечи клиентки опустились еще ниже. С моим грубым лицом и жуткой фигурой неотразимой можно быть только в луже. Как же плохо быть дурнушкой». «Эх, уверенно и привлекательно меня ни одно платье не сделает». «Конечно, не сделает. А вот я могу попробовать». «Как мы будем шить ваш наряд?» — спросила у нее. «Какой выберете фасон?» Она, погрустневшая, не глядя, ткнула пальцем в одну из разложенных на столе картинок. «Если вы не против, я немного переработаю эту модель», — предложила ей, чтобы готовое изделие лучше село по фигуре. Клиентка кивнула, а я взяла карандаш, лист бумаги и начала рисовать эскиз будущего платья. Женщина ушла от меня спустя 10 минут. Я же еще полчаса сидела на месте и обдумывала, как лучше распределить по ткани нити энергораспримители, которые будут призваны поддерживать самооценку моей печальной клиентки. В конце концов, решила вплести их в кружево, которым планировала отделать ворот и коротенькие рукава. Силуэт платья я планировала сделать максимально простым и элегантным, без вычурных интересных деталей, которые для фигуры заказчицы наверняка оказались бы лишними. Наша с задача была в том, чтобы не только сделать заказчицу красивой, но и заставить ее понравиться себе же самой и вызвать желание стать по-настоящему женственной. К счастью, времени на изготовление королевского наряда мне отпустили достаточно. Первую примерку планировалось провести только через два дня, а значит, можно было не спешить, и колдовать спокойно и вдумчиво. Да, мы уверены, что все их беды происходят из-за проблемной внешности, встречаются мне достаточно часто. Чтобы поднять их самооценку, одного платья, конечно, недостаточно. Но есть надежда, что звездный час, который проживет женщина, надевшая волшебный наряд, даст толчок к череде событий, способных изменить ее существование. А будет ли этим толчком судьбоносная встреча, или переосмысление отношения к своей жизни — неважно. Создание королевского платья так меня захватило, что я занималась им до самого вечера. Благо, срочных заказов не имелось, а потому можно было всецело отдаться внезапному вдохновению. Пока краила и собирала отдельные части воедино, думала о том, что маленькие приятные сюрпризы, которые может преподнести судьба, очень важны. И если есть возможность судьбе немного помочь, сделать это нужно обязательно». Дверь Милагра в этот раз я заперла ровно в семь часов вечера. Всего через полчаса после окончания своего рабочего времени. Спрятала ключи в сумку, обернулась, чтобы спуститься с крыльца, и снова вспомнила про сюрпризы. На дорожке, ведущей к ателье, обнаружился Лутер Крэг. Судя по решительному взгляду и напряженной фигуре, направлялся господин Мак именно в мою мастерскую. «Здравствуйте, Алира». «Добрый вечер, Лутер», — улыбнулась я. «Снова проезжали мимо?» Уголки его губ дрогнули в быстрой улыбке. «Я полдня сочинял вескую причину, чтобы с вами встретиться», — ответил он. «Но ничего не придумал, поэтому пришел просто так». «Неожиданно, очень». А вообще это хорошо, что он решил меня навестить. Честно говоря, я сама была близка к тому, чтобы попросить у Дэна номер телефона отца. Все выходные я обдумывала наш пятничный разговор о родительской любви и пришла к выводу, что высказала Лутеру свое мнение слишком резко. Крэг-старший наверняка обиделся, а мне с ним враждовать не с руки. все таки наши дети находятся в очень близких отношениях. С отцом возлюбленного дочери нужно дружить — каким бы он отец ни был. «Я сейчас иду домой», — сказала Лутеру. Зайдете в гости?» Он покачал головой. «Я видел неподалеку ресторан, маленький и, по всей видимости, уютный. Поужинаете со мной, Алира?» «Ну, можно и так». «Поужинаю», — кивнула я. Он сделал приглашающий жест в сторону, и мы вместе неторопливо пошли вперед по улице. Ресторан действительно оказался небольшим и очень милым, с клетчатыми скатертями, деревянной мебелью и теплым светом. «Знаете, Алира, я все выходные обдумывал наш последний разговор», сказала Лутер после того, как улыбчивая официантка приняла у нас заказ. «Так странно. Меня впервые в жизни назвали плохим отцом Все «Всё когда-то бывает в первый раз». «Впрочем, если говорить честно, плохим я его не называла». «Я, конечно, мог бы возразить и попытаться доказать, что вы в своем суждении были неправы», — продолжил Крэг-старший. «Однако смысла в этом нет никакого. Я искренне желаю своим детям счастья, а значит, ни в чем не виноват. Возможно, со стороны наши с Дэном отношения кажутся неправильными или даже некрасивыми, однако все совсем не так страшно, как вы думаете». «Я тоже размышляла по поводу нашего разговора», — призналась ему. «Мне нужно было вести себя деликатнее. Вы тогда правильно сказали. Я действительно мало знаю о вашей семье и не имею никакого права судить о чьих-либо поступках». «Вам не нужно извиняться, Алира?» «Я не извиняюсь», — мягко улыбнулась я. «И от своих слов не отказываюсь, потому что по-прежнему считаю», «Вам стоит внимательнее присмотреться к своему младшему сыну. Он достоин того, чтобы им гордились». Лутер задумчиво кивнул. «А я им и горжусь. Мне очень нравится решительность, с которой Дэн теперь мне возражает, и твердость, с которой отстаивает свое мнение. Впрочем, тут нам нужно благодарить вашу дочь за ее влияние на Деннера. «Кстати, по поводу моей дочери. Лутер... «Можно задать вам личный вопрос?» Он удивленно приподнял брови. «Задавайте». «Почему вы не возражаете против отношений Дэна и Эланы? В пятницу вы долго рассказывали, какое знатное и родовитое у вас семейство. Насколько я знаю, отпрыски таких семей принципиальны в выборе пары для своих детей и всегда настаивают, чтобы эта пара была им ровней. Мы же имеем откровенный мезальянс». Официантка принесла наш заказ. Мой собеседник дождался, когда она поставит перед нами тарелки с едой, потом коротко усмехнулся. «Я не считаю отношения Дэна и Эланы Мезальянсом. Да, между нашими семьями есть некоторое социальное различие, но в этом нет ничего страшного. Более того, я буду «за» и в том случае, если дети захотят пожениться». «Тогда я ничего не понимаю», — призналась я. «Вы категорически против того, чтобы сын работал поваром, но спокойно относитесь к тому, что он встречается с дочкой Портнихи. А как же мнение общества? Ведь это все равно, как если бы наследный принц вдруг всерьёз увлекся цветочницей или горничной». «Практика показывает, госпожа Ланифи». Лутер взял нож и неторопливо отрезал кусочек мяса от отбивной, лежащей в его тарелке. «Что равный брак?» далеко не всегда бывает счастливым. Поэтому я не против горничных, цветочниц и портних. Лишь бы они были хорошими людьми и нравились моим сыновьям». «Вот как. А под практикой, надо полагать, господин Мак подразумевает свой собственный опыт». «Совершенно верно», — усмехнулся Крек старший «Да-да, я догадался, о чем вы сейчас подумали, Алира. Меня в свое время родители женили как раз на равной» подходящий нашему семейству девушке. 15 лет, что мы прожили вместе, я до сих пор считаю самым ужасным временем в моей жизни». «Всё было так плохо?» «Да», — просто ответил он. «И это при том, Алира, что моя жена не была ни дурой, ни истеричкой. Однако до самой своей смерти она оставалась чужой и неинтересной мне женщиной, как бы гадко это ни звучало». «Почему же вы тогда жили вместе?» Законы магической аристократии запрещают разводы? «Нет, не запрещают», — Лутер отправил в рот еще кусочек отбивной. «Просто родились дети, и до определенного момента мы продолжали изображать семью исключительно для них. Мне это лицедейство давалось тяжело. Очень непросто жить в одном доме с человеком, который тебя откровенно раздражает. Не надо смотреть на меня таким осуждающим взглядом, Алира. Жене я не изменял». «В самом деле?» «Вас это удивляет?» «Конечно. Если жена действовала вам на нервы...» «У меня тогда были очень жесткие принципы. Я считал, что брак — это святое и неприкосновенное, что не может быть осквернено предательством». «А ложью, значит, его осквернять можно. Ежедневной, для которой вы с супругом дружно выбрали железное оправдание. Дети. все ради детей». И ведь вряд ли задумывались, комфортно ли этим детям жить в семье, в которой папа и мама друг друга не любят. Я очень сомневаюсь, господин Крег, что у вас с женой не было ссор, взаимных претензий или обид. И никогда не поверю, что сыновья ни разу не оказывались свидетелями ваших разборок. А ведь так бывает очень часто. Родители живут вместе ради детей, в то время как именно ради детей им стоило бы развестись. Сейчас у вас другие принципы, Лутер. Нет, улыбнулся он. Принципы остались теми же, зато жениться я больше не намерен. Если в молодости личную жизнь мне заменяла карьера, то теперь отказываться от женского внимания я не собираюсь. У моей жены, к слову, отношение к нашей семье было гораздо проще и легче. Дэн рассказывал, от чего умерла его мать. Нет, я и не спрашивала. «Здесь нет никакого секрета. Об этом в свое время судачил весь город. Ее задушил один из любовников. Во время суда тот человек сказал, что на убийство его толкнула ревность. «Господи!» «Однако я еще надеюсь побывать в роли деда, поэтому сыновей отженить бы отговаривать ни в коем случае не стану», продолжил Лутер. «Но жен пусть выбирают себе сами». «Чтоб хотя бы в этом они не предъявляли мне претензий и не говорили, что я испортила им жизнь». «И вас не смущает, что у Эланы совсем нет магии?» — удивилась я. «Почему меня должно это смущать?» «Ну как же, вдруг гипотетические внуки тоже родятся обычными людьми?» «Глупости», — отмахнулся Крэг. «У нас очень сильные гены». «Дети моих сыновей будут чародеями вне зависимости от того, есть у их матерей волшебные силы или нет». «У Дэна магические способности невелики», — заметила я. «Дэн — особый случай в нашей семье», — напомнил мой собеседник. Его родительница, к слову, была сильной и способной магичкой. А вот моя мать, наоборот, магией не владела вовсе. Бабушка тоже была обычной женщиной». «Как видите, это совсем не показатель». Я кивнула, отставила в сторону пустую тарелку, потянулась за чашкой с чаем. «Алира, а почему вы не замужем?» — вдруг спросила Лутер. «Я была замужем», — ответила ему, отпив глоток ароматного горячего напитка. «Но мы с мужем разошлись». «Супруг, наверное, долго не давал вам развода?» «Нет», — пожала плечами. Наоборот, он ничего не имел против. Грег покачал головой. Странно. Почему странно? Потому что рядом с вами тепло и уютно, серьезно сказал Мак. Я усмехнулась. Грег считал по-другому. от Отчего же вы не вышли замуж снова? Начинается. Я уже открыла рот, чтобы высказать то, что думаю о браке и всех, кто настойчиво интересуется моим семейным положением, но меня перебил внезапно запеликавший телефон. Извинившись перед Лутором, достала его из сумки, а, взглянув на дисплей, улыбнулась. Мне звонила дочь. Стоило нажать на кнопку ответа, как тут же пришлось отставить трубку подальше от уха. Из динамика раздался такой жуткий вопль, что я едва не оглохла. «Лана, что случилось?» Короткий рассказ дочери перемежался всхлипами, а голос то и дело срывался на крик. «Господин Крэк рядом со мной. Лана, мы скоро приедем. Ты слышишь? Уже выезжаем». Я подняла глаза на Лутера. Звонила Элана. Дэн в больнице с ножевым ранением.